Глава четвёртая. Слушай, как я лоханулся. Я женился 18 лет по невероятной любви, ну, сама знаешь, как 18 лет бывает. Каждый день как последний. Всё, что захочешь, вынь до да положь, прямо сейчас, иначе дайте пистолет, застрелюсь. Смысла жить не осталось. Мы с Ленкой женой учились в параллельных классах. И на школьном вечере она меня пригласила на белый танец. Я и танцевать-то не умел, но пошел. Ну и все. Прилипли друг к другу. Как школу еще закончить удалось, сейчас даже не понимаю. Теперь, говорят, гормон бурлит, зов плоти, ну, наверное, так. Такой зов у меня был, что ночами не спал, думал только о ней. Остаемся вдвоем, успокаиваюсь. Могу передохнуть... Расходимся по домам — конец жизни. У тебя так бывало? Я даже не знаю. Надо подумать. Лена старательно пыталась вспомнить, что испытывала, когда влюблялась в 16-17 лет. Значит, не бывало. Такое бы не забыла. Это как напасть. Вирус. Пока не прогоришь, на поправку не пойдешь. В общем, мои были в шоке. Её родители, естественно, тоже, те во всём винят меня. Мои её, а нам плевать. Мы одни против всего света, зато вместе... Как мне 18 стукнуло, тут же пошли в ЗАГС. Она-то на полгода старше меня, страдала от разницы в возрасте. В общем, на первом курсе поженились. Родителям сказали постфактум. «Поздравьте, мол, мы муж и жена». Конечно, обида была, страшное дело. Но сейчас я знаю. Именно потому, что так все сложилось, и стал я настоящим мужиком. Мы же жить к папам-мамам не пошли. Мы комнату нашли съемную. А за комнату плати, иначе вышвырнут тебя. Я поначалу пристроился грузчиком. Вагоны разгружал ночами. Но быстро понял, что глупо это гибнуть под тяжестью тюков, а потом и жена тебе не в радость. Голова человеку зачем-то дана, вот я и стал голову использовать. Тем более время было удачное для этого, когда знаешь, что от тебя зависит твоя собственная жизнь, и жизнь любимой женщины это стимулирует будь здоров. В общем, покупал, перепродавал, снова покупал, все, что придется. В стране ничего не было, все хватали на ура. К нам тюками на вес везли запада тряпье. Барахло страшное. Купишь за копейки тонну варенок. Ну, джинсы такие были. Расправишь, отгладишь. Шик, зашибись. Продаешь. Прибыль была, даже не верится сейчас. Стукратное увеличение. Купишь за рубль, продашь за 100 Просто сбывшийся сон Буратино о поле чудес. Главное, у меня еще принцип был — жену к этому не подпускать. Она у меня оставалась принцессой. Я все старался ей доказать, что не зря она тогда меня на белый танец позвала. На всё ради нее был готов. Тем более мы были неопытные сопляки, дорвались друг до друга, как маньяки. Ну и забеременела она в скором времени — Я только об одном всю беременность страдал, что наступит время перед родами, когда ее иметь нельзя будет, и от этого хотел ее, не переставая. Каждый раз, как последний раз, так и дожили до самых родов, и не заметили, когда уже нельзя. Родился сынище здоровенный, такого отковали пять кило почти. Солидный парень, жрет и спит. На мне теперь двое, плюс я сам крутился без устали. Зато за год денег на квартиру набрал. Да на какую? Вот езжающих на ПМЖ тогда за смешные деньги можно было купить почти дворец. Ну, наши предки и мои ее зауважали. И зажили мы со всеми в мире и согласии. Каким-то чудом закончил институт. Не до него мне было. Но тут уж Ленка суетилась из принципа. Пока я деньгами ворочала она дипломы писала себе и мне. Хорошо, что с молоду все у меня закрутилось, иначе бы разленился. Смотрю сейчас на своего красавца, вроде не лентяй, не идиот. но чтоб такую бурную деятельность развить, как я в его годы. Нет, правда, время другое. Но ведь в любое время есть те, кто выбивается и делает дела, и те, кто на печи лежит и ждет у моря погоды. Короче, к двадцати пяти годам купил три квартиры. Одну нашу семейную, одну на имя жены, одну сыну. А почему? не думаю, кто его знает, как сложится. Если что, будем сдавать. Потом закрутился у меня уже серьёзный бизнес. И всё шло как по маслу. Ни сбоев, ни срывов, даже в дефолт девяносто восьмого я ничего не потерял. Причём не предупреждал никто. Я сам за полгода понял, что надо себя обезопасить, и оказался прав. Теперь смотри. Жена, любимая. Красавица стала, глаз не оторвать. Она, кстати, в школе красавицей не была. Я б, если бы не тот белый танец, на нее и не смотрел. Полненькая, неуклюжая Но через пару лет семейной жизни получилась красавица. Худая стала после родов, одни глаза. Да что уж вспоминать. И вот так пролетело 20 лет. Я все эти годы делал деньги, покупал, строил. Детей у нас почему-то больше не получилось, хотя мы ничего не имели против, но не особо на этом зацикливались. А тут, смотри-ка, сын вырос, и жизнь, получается, прошла. И если начать вспоминать, ничего я в ней не видел, не пробовал, и все такое. Стал я думать о себе, как о старике. всё прошло, ничего не будет. Дом, дерево, сын — все это в прошлом. У друзей вокруг все кипит. Женился, развелся, бабу на стороне завел. Ребенок получился. Содержит две семьи. Живет, как на вулкане, но гордый. Не зря проходят мгновения жизни. А у меня пустота. Жена? Да, всегда рядом, самый родной человек. «Штамп такой. Ты самый мне близкий человек. И точка. За этим ничего. ничего Скука. Сыном прошли период его дерзости, хамил жутко. Тогда как-то даже интересно было, как на войне. Но к определенному моменту его бури улеглись, а мои только надвигались. Я, конечно, опустился во все тяжкие». И никакого сходства с тем, что чувствовал когда-то к жене. молчные бабы пошли. «Люблю», — шепчет, — «а у самой из всех пор денег давай». И все как одна ядовитые. Ну, я лопухался не раз. Нам, мужикам, на роду написано вам верить. Одна была... Все внушало мне, что жена моя в свое время меня приворожила, к бабке пошла, та поколдовала и готова. И что ты думаешь? Какое-то время, недолгое, месяца два, я все приглядывался к Ленке, все примерял к ней, как она идет к этой колдунье, та что-то бормочет, и даже сам во все это поверил. Все прошлое, вся любовь, все исчезло, все как ни со мной. «А это, скорее всего, тебя твоя пассия и привораживала. В Москве то обычное дело, популярно. Я многих знаю. Кто чуть что к бабкам бежит», — подтвердила Лена. Я потом так сам и подумал. Вышвырнул ее из жизни. Она охоту на меня начала. Жене звонила сыну. Тут она перестаралась. Или бабка чего-то не доколдовала. Прогнал эту охотницу от себя под зад коленом. Решил я отдышаться от всего. Поговорил с женой, как с другом, типа перезагрузка нужна. Она хорошая была, все поняла, согласилась. Мне хотелось все по-новому начать. И тут, представь, отец мой предлагает мне поехать посмотреть одно заветное место. Говорит, когда-то там было поместье наших предков. Потом, естественно, все отняли, пожгли, разграбили... Но иногда его, еще когда мальчишкой был, дед возил в те места, руины показывал. И все батя мечтал, что вырастет, окрепнет, разбогатеет и те руины восстановит. Но не получилось у него. И вот он повез меня, надеясь, что я заинтересуюсь и верну семейное достояние. «Отправились сюда, где мы с тобой сидим. Приехали. Я сразу почую. Мое. Вот тут хочу и буду жить». А здесь к тому времени уже все бесхозное было, лесом заросло. Фундамент, правда, кирпичный оставался, и печки полуразрушенные торчали, как в сказке. Ну, я по-быстрому купил этот участок, считай, задарма. Тут ведь ни коммуникации, ни воды, ни дороги, ничего. А когда-то знаменитое имение было. Все порушили, и ни себе, ни людям». Батя показал мне планы, чертежи, советовал все восстанавливать, как было при царе Горохе. Но я решил, нет, того уже не вернуть, все, забыли. И стал тут обустраиваться по-новому. Так, чтобы не думали, что тут дворец, изба, и все тут, большая изба, но в автономном плавании, с удобствами, про которые никому знать не обязательно. Тогда мне и посоветовал партнер мой по бизнесу вашего Свена пригласить. Он меня понял как никто. Все, до да самой мелочи, получилось именно так, как я себе представлял. Все просто, все удобно, живи и радуйся. Вот я и думал, начать с женой новую жизнь тут. Тебя тогда увидел на фотке и подумал, эх, жаль, что женат. Ну, это я тебе уже говорил». Ну, отстроился, повез сюда жену, показал, где хочу с ней жить. Она вдруг мне? Нет. Она человек городской и не может в глуши, не сумеет. На пару недель, да, так слишком далеко. Впрочем, обещала подумать. А я свалил в Таиланд, перезагружаться. Да и думаю, месяц в море отмокну, без баб. А там уж по-любому фамильное поместье переберусь, один ли, с Ленкой ли. Я решил в Таиланде месяц провести по-монашески. Только море, небо и я, и потом с чистого листа. Но мало ли что кто решает. Прилетел с приятелем. День после перелета отходил, спал, купался, вечером пошли в бар. Там аж воздух похотью пропитан продажные женщины любые. Трансвеститы, парни, выбирай на вкус, и дешево. Там все дешево и доступно. Страна улыбок. Но я же себе слово дал, что ни не И вот сижу, ну, смотрю просто, и замечаю, что у барной стойки особенная деваха сидит. Явно не из той что остальные. Одета так строго, брючки черные, блузочка беленькая, на запястье браслетик золотой, ручки тоненькие, нежные, прическа волосок к волоску, красивая. Кто-то к ней подкатывается, она только головой крутит, мол, нет, я с тобой не пойду. Это меня и заинтересовало. Подумал, а пошла бы со мной, если бы я попробовал подкатиться. Ну, попробовал, заговорил. Она отвечает вежливо, тихим голоском, со сдержанной улыбкой, английский вполне приличный. Проговорил с ней целый вечер, впечатлился. Что-то большее даже не осмелился предложить, хотя рядом шла во всю купля продажи тел. На прощание попросил только о встрече. Она любезно согласилась снова в бар прийти. Всю ночь думал о ней, впервые, представь, понял. «Кого бы ты думала?» «Джона Леннона». До того очень я на его Йоко-Ону обижался. Не доходило до меня, что он в ней нашел. Из-за нее группу развалил. А тут лежу, мечтаю о девочке незнакомой, и все понимаю. И как можно ее хотеть и стремиться беречь от всего, и даже полюбить? Еле вечера дождался. Ну и все. Голову напрочь потерял. В вечер у нас уже все было, и такое все, что только в мечтах и представить можно. Я, как дорвался, только что не терзал ее. А она, само внимание, само желание. Так не бывает. Вот мне повезло-то, думал. Она работала массажисткой в хорошем салоне. Ездила всюду на мотороллере, меня возила маленькая, сильная, и полюбила меня, я верил. А как было не поверить? Все делалось по первому моему зову. И массаж устроит, и вещи выстирает, выгладит, и, и не какая-нибудь дешевкая, легкодоступная. Я ее спрашивал, как она, ну, ходила ли за деньги с мужчинами. И она честно мне отвечала, бывало Но только с теми, кто очень-очень нравился. У нее ребенок, кстати, рос в деревне с ее родителями. Она одна обеспечивала всю семью. Я ее зауважал. Она мне меня самого напомнила, как я с молодого все на себя брал и радовался, что могу своих содержать на уровне. Подошло время улетать. Я ей денег дал, чтобы в деревню свою послала на ребенка, много, подарков накупил, все, что ей хотелось, она не просила ничего. А мне хотелось радовать ее и радовать, она отказывалась, со слезами на глазах, говорила, что я ей нужен, а подарки только душу будут ее терзать, когда я улечу. И вот тогда я сделал ей предложение. «Джон Леннон, блин!» И она его приняла. Дальше, как во сне, все получалось. Прилетел, поговорил с женой, Ленкой. Она спокойно согласилась разводиться. Развелись быстрее не бывает. А чего? Ребенок взрослый. Имущество? Я его дал больше половины. Квартиры, машины, дачи... Сына в бизнес свой вёл. Практически партнёром сделал. Себе лично оставил квартиру в Москве на Смоленке, и вот родовое гнездо. Думал, вдруг любимая моя согласится в деревне жить. Она сама из деревни, но ну, вдруг ей понравится. Продал одну заветную квартирёху, которую держал как вложение средств. Полетел к своей суженой ряженой. Я вообще-то ее к себе звал, но она ни в какую, боялась. А мне что? Мне и в тайке хорошо, даже очень. Тишина, море. Смотри-ка, у меня, как они ней говорю, только и получается. Продал, купил, купил, купил по собственному неистовому желанию. На деньги от проданной квартиры купил ей массажный салон. Она мечтала хозяйкой салона быть. Получай... Я сначала хотел по-умному. Сделать салон на паях с ней. Но у иностранцев там квота. Они не могут так свободно купить сразу, чего хотят. А мне хотелось скорее обустроиться. Так что и квартиру в новом доме купили на ее имя. Ну, полное счастье, полная чаша. Еще она велела каждый месяц деньги отчислять ее родственникам. Так, мол, у них принято... «Почему нет? Это хорошее обычай уважать семью. Тем более, они теперь есть, моя семья. Все вроде исполнилось, как мы оба хотели. И Что ты думаешь? Может ли человек перенести полное счастье? Конечно, нет. Месяца через два после нашего полного обустройства смотрю, жена моя меняется на глазах». Мало того, что секс ей никакой не нужен, но и заботы нет, и уважения никакого ко мне не проявляет. И скандалы закатывает так умело, как нашему не снилось. А я-то идиот думал, это только у нас специалистки по скандалам водятся. День ото дня условия создаются невыносимые. Презрение, пренебрежение, игнор. Но проходит еще какое-то время пока я понимаю, что меня попросту отымели, развели, как последнего лоха. Потому что, когда через полгода после нашей счастливой свадьбы встал вопрос о разводе, она четко обозначила «Вперед! Лети!» «Опустевший денежный мешок себе подобным!» «Но ничего искупленного здесь тебе не достанется!» «Так и вышло, все же на нее куплено, а я иностранец и не самый уважаемый...» дал себя надуть, деньгами швырялся, они это презирают, ценят деньги, понимаешь, до последней монетки, а мы — семь, направо, налево. И все. Вернулся домой, ничего не понимаю. Ринулся к Ленке, думаю, может, вернем все. Я по натуре человек семейный. Мне хочется для других жить, в этом смысл для меня». А у Ленки уже все замечательно, новый муж. Я даже не ожидал. Все казалось, ну куда она денется? нет мужиков вокруг. Все ж бабы так и стонут, в России нет мужиков. А на хорошую бабу всегда найдется свой мужик, обязательно. Такой закон жизни я сам вывел «Ну нет», — отвергла Лена непреложность этого закона, «ничего подобного». «Ты меня слушай?» Я знаю, что говорю. Наблюдал. Отмахнулся Леший. Он внимательно глянул на Лену и продолжал. «Это ты о себе печалишься? Не веришь?» «Подожди, все будет. Нашлось бы желание. Но слушай, что дальше. Это ж все присказка, чтобы понять не было все остальное». Принял я волевое решение. Заселиться тут и зажить в одиночку. Я как рассудил. Я ж всю жизнь жил в семье. Один не пробовал. Вот, думаю, самое время начать. Создал в начале самостоятельной жизни хорошую семью. Повезло. И просрал ее сам же из-за Йокоона. Ну, полное говно в проруби. Еще вот до чего додумался. С молоду, когда хотелось всего и сразу, казалось, что мужчина, ну, как принято теперь говорить, настоящий — это тот, кто все берет. И имеет силу взять, то есть может и берет. Потом стал думать, что дело мужика — трахать все, что шевелится. Так, типа, я миру доказываю свою могучую волю и неиссякаемые возможности. И вдруг после всех моих приключений уже здесь озарило меня. Настоящесть моя человеческая совсем в другом. И сила моя мужская в другом. Как раз в том, чтобы перед искушением устоять, чтобы не брать лишнего, чтобы отказаться от того, что вдруг задарма предлагают. Ведь в этом сила, а? Взять легче легкого. Попробуй не взять. Ох, как этому надо учиться. Как трудно-то именно отказаться, знала бы ты. Понял я это. И одним этим пониманием ожил. Новую дорогу почуял. И дал я сам себе обещание. Вот какое. Слушай внимательно. Ноги женщины не будет в этом доме. Я, конечно, не имел в виду борщицу там, например, или вот бабку, какой ты мне явилась в лесной чаще. Это пусть. Но женщину в дом не приведу. И бороду отращу. А сбрею ее, когда женщина сама придет в этот мой дом». Не по моей воле, а сама — по воле Рока. Я был уверен, что никаким образом никакой Рок сюда ко мне женщину моей мечты не доставит. А оно вон как получилось. Ты поняла? Что я должна была понять? Строго подобралась Лена, боясь снова услышать мерзкое словосочетание «ебабельная баба» в качестве сомнительного комплимента себе. Только то, что женщина все-таки переступила порог моего дома, и эта женщина ты, и я сбрил бороду, как сам себе пообещал. Вот и все. Ладно, давай отойдем от серьеза. Я сейчас соберу кое-что для Москвы отправимся. Ты вот музычку послушай пока. Музычка зазвучала. «Знакомая, знакомая?» Такая, что Лена не могла не заулыбаться, как улыбается вдруг повстречавшемуся на дороге родному человеку. Она и радовалась родному, сестре Мане, недавно подпевавшей слова и, по обычной своей привычке, наслаждавшейся содержанием. Лена знала и название песни «Случайная любовь» и даже автора слов «Вулых». «Ты вникни, как сказано!» — восхищалась Маня, сотый раз с улыбкой счастья на лице повторяя любимые строки песни, повествующие о нечаянной встрече мужчины-осенизатора со стройной моделью и внезапно вспыхнувшей между ними «Чем?» В том-то и заключалось особое очарование произведения, что автор оставлял открытым вопрос о сущности стремительно возникшего чувства. «Слушай, слушай, как сказано, он не был уродлив, хотя проститутки ему и за деньги порой не давали», — настаивала сестра. «А Нелли, ты послушай, вот сейчас про машину её Она ездила на «Феррари», малолитражной, но очень прикольной, которую ей подарил ее парень, работавший старшим курьером в Лукоиле. «Ты чувствуешь, какой это поэт? Он же всё может, в словах просто купается!» Были в этой стюбной песне строчки, говорившие, что восторг мани не напрасен, что действительно стихи написаны большим поэтом, тонко чувствующим и невероятно зорким. Стеснительный дождь моросил на бульваре, слегка освежая уставшие вязы. Дождь на московских бульварах оживал в стихах во всей гамме ощущений, звуков, красок, запахов. Так кратко и образно только большой поэт мог сказать. Смешная встреча, странная пара Феррари, осенизатор и топ-модель, которые надоели запахи всех этих духов, всех этих парфюмов. Именно запах дерьма с полей аэрации напоминает ей о настоящей жизни — полет по городу сквозь лица, что были темны и угрюмые, их пламенная страсть, финальный вопрос — была ли любовь у Ильи и у Нели? Была ли их встреча наполнена светом? И эпилог. Он в яузу бросился ночью в апреле. Она никогда не узнает об этом». Приучила Маня в свою сестрицу к поначалу казавшимся дикими вещам. Заставила полюбить. И сейчас Лена незаметно подпевала родной песню и слегка улыбалась. — Ну что? Не заскучала тут без меня? Как тебе песенка? Ты в своих музеях такого не услышишь. Вернулся готовый к поездке в Москву хозяин. — Хм, да я ее наизусть знаю! — дернула плечиком Лена. «Не верю», — изумился Леший. «Как ты могла? Вся такая строгая, классическая». «А почему нет? Очень даже могла, представь себе». «А я знаю, почему», — осенила лешева «Это же Маша. Ты же Машина сеструха, значит, не такие вы уж и разные с ней». «Была ли любовь у Ильи и он Нелли?» Многозначительно пропил он, подмигнув Лене. «Была ли их встреча наполнена светом?» — подхватила Лена. «И было очень хорошо тут, в этой избе, с этим незнакомцем, оказавшимся очень даже знакомым, совсем-совсем не чужим. Жалко, что пришла, пора уезжать. Она все-таки заставила себя встать. И именно в этот момент раздался звонок ее мобильника». Лена еще не подозревала, что этот звонок поменяет все ее планы на ближайшее будущее и даже на всю оставшуюся жизнь. Откуда человеку знать такое? Только сердце ее почему-то забилось тревожно. Даже не взглянув на телефонный экранчик, боясь заранее узнать, кто звонит, нажала она на зеленую кнопочку и отозвалась «Алло, я слушаю вас».